Глава 35. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман припарковалась у тротуара перед домом Авы. Она никогда раньше не видела дом полностью погружённым в темноту. Ава всегда оставляла в ванной наверху свет, чтобы тот просачивался в коридор и две передние спальни. Был ли он выключен в ту ночь, когда она умерла? Может, кто-то другой выключил его? Был ли он включён, когда Шварцман была там вчера? Небо за домом было тёмно-синим, почти ночным. До наступления темноты оставалось минут десять-пятнадцать. Пока вокруг не станет черным черно, она должна войти внутрь и осмотреться. Она могла остаться на ночь у Мелани в саванне или вернуться в отель, но приехала сюда. Анна вернулась к дому Авы. Сейчас её место здесь. Потому что здесь она могла почувствовать Аву и отца, и ей очень хотелось надеяться найти хоть чуточку сил для борьбы. Рак. Спенсер. Чтобы обдумать свой следующий шаг. Она сжала руль. «Зайди внутрь». Телефон, лежащий на пассажирском сидении, снова начал подавать признаки жизни. Сегодня это происходило практически без перерыва. Сообщение от Хэлла, от Харпер. Ей было стыдно, что она им не ответила. Хел не заслужил её молчания. Но ей было страшно посмотреть ему в глаза. Сейчас с неё хватит дома Авы. «Завтра». Она позвонит ему завтра. Занавеска в спальне колыхнулась. Анна посмотрела на окно. Никакого движения. Должно быть, игра света и тени. Она приоткрыла дверцу машины и поставила ногу на асфальт. Глубоко вздохнула. Есть ли у неё выбор? Нет. Она была не намерена спать в машине, а потому заставила себя выйти и захлопнула за собой дверь. «Доктор Шварцман?» Анна ойкнула и обернулась на голос. «Тело...» Выплеснула порцию адреналина, сердито застучал пульс. На тротуаре стоял мужчина. Она застыла на месте, ожидая, что её глаза привыкнут к тусклому свету. «Я не хотел вас напугать», — сказал он. Её пальцы сами сжали ручку на двери машины. Мужчина был в полицейской форме. Подняв руки ладонями вперёд, он медленно двинулся к ней. «Стойте на месте, не подходите», — приказала она. Пальцы соскользнули с ручки, но сразу же вцепились в неё снова. Анна повернула ручку вверх и распахнула дверь. «Я офицер Сэм Пирсон», — сказал он, остановившись на тротуаре. «Детектив Лейтон сегодня поручила мне присмотреть за домом вашей тёти». Харпер упомянула, что машина будет припаркована на дальней стороне. Шварцман окинула взглядом улицу. «Где ваша машина?» «Вот там, мэм», — сказал он, указывая на другую сторону улицы. «Да, машина действительно была припаркована на дальней её стороне». «Хорошо», — неуверенно сказала она. «Спасибо». «Пожалуйста, мэм, я дежурю здесь примерно с двух часов. Ничего подозрительного не видел». Она стояла между дверью и машиной. «Тогда ладно, можете идти, дальше я справлюсь сама». Сэм вопросительно приподнял брови. «Вообще-то детектив велела мне осмотреть дом, когда вы вернетесь. Если Спенсер никогда не покидал Гринвилл и все же сумел убить Сару Фельд и ножом Мэйси, У неё не было причин полагать, что он не сможет купить себе путь в полицейское управление. Боюсь, вам придётся уйти. Не понял доктор Шварцман. Даже не надейтесь, что войдёте в дом, сказала Анна. Сэм явно не ожидал таких слов. Вы один? Да, мэм. Он коснулся нагрудного кармана. Давайте я позвоню детективу Лейтон. Вы можете поговорить с ней сами. Воздух был стылый. Пальто Авы лежало на заднем сиденье. Анна вздрогнула. «Всё в порядке, я подожду в машине». Она вернулась в машину и заперла двери. Сквозь лобовое стекло было видно, как Сэм разговаривал по телефону. Анна не могла отвести взгляд от убранного в кобуру пистолета. Если он вытащит его, успеет ли она уехать отсюда? Ему придётся её пристрелить. Она никуда не пойдёт с ним добровольно. Сэм почесал затылок и жестом указал на её машину. С кем он разговаривал? С Харпер или со Спенсером? Анна нажала на стартер. Сэм указал на телефон в другой руке. Он подходил ближе. Слишком близко. Анна дала задний ход и отъехала на несколько футов. «Детектив хочет поговорить с вами», — крикнул офицер. Шварцман слегка опустила окно. «Тогда пусть позвонит мне сама». С этими словами она выехала на улицу и покатила прочь от дома Авы. Она больше не позволит заманить себя в ловушку. Она отказывается принимать что-либо на веру. Её телефон зазвонил буквально через несколько секунд. Она нажала зелёную кнопку, непроизвольно вздохнула, но ничего не сказала. «Анна», — прозвучал голос Харпер. «Я здесь», — сказала Шварцман, её пульс замедлился, перейдя с галопа на рысь. Она могла доверять Харпер. Или всё-таки нет? Она продолжала вести машину. «Ты должна кому-то доверять». «У вас всё нормально. Я представила к вашему дому охрану. Мои парни дежурили там весь день». Анна посмотрела в зеркало заднего вида. «Никого. Я должна была позаботиться о некоторых вещах». «Понятно», — сказала Харпер, — «но с вами всё в порядке?» Шварцман ничего не ответила. Она устала, нервничала, пугалась собственной тени. Ей нужно было лечь спать, но не хотелось заходить в дом. Свернув на углу налево, она подумала, не вернуться ли ей в отель. «Анна!» Она доверяла Харпер. «Это не ловушка». Харпер прислала патрульную машину для её защиты, чтобы защитить её от Спенсера. «Я тут». «Хорошо, слушайте, я отправила к вам ещё одну патрульную машину. Это Энди, тот самый офицер, который был вчера в гараже». При упоминании гаража тёплый влажный язык Спенсера как будто снова коснулся её лица. Желудок скрутило узлом. Анна подъехала к обочине и полностью открыла окно. «Дыши». Я хочу, чтобы прежде чем вы войдете внутрь, Энди и Сэм осмотрели дом. Шварцман с силой сжала руль. Она снова позволила страху взять над собой верх. Собери силы. Вдох, выдох, дыши. Медленно. Анна. Голос Харпер был резким. Хорошо, уступила она. Сэм сказал, что вы уехали. Куда вы собрались? Шварцман выдохнула. Харпер разговаривала с патрульным. Сэм. Патрульный Харпер, а не подручный Спенсера. Не то что в Сиэтле, когда полиция ей не поверила. Эти офицеры на её стороне. Всё в порядке. «Я вернусь. Я не знала, кто он такой. Я не знала, на самом ли деле он... Он один из моих лучших парней, Анна. Поверьте». Последовала пауза, а потом Харпер добавила. «Я на волейбольном матче у дочери, но могла бы приехать к вам». «Нет», — сказала Шварцман. «Она как-нибудь справится сама. Быть бдительной — это нормально». но не чокнутый. Ты не дашь ему довести тебя до безумия. Оставайтесь с дочерью. Я уверена, что Сэм и… Имя другого она не помнила. Энди, подсказала Харпер. Верно, я уверена, они позвонят, если что-то найдут. И у нее есть номер Харпер. Она всегда может позвонить ей. Он не вернется, по крайней мере, не так скоро. Но она этого не знала. Как такое можно знать? Спенсер совершенно непредсказуем. «Я оставлю там сегодня вечером патрульную машину». «В этом нет ни об...» «Анна осеклась». «Неужели?» «Есть и ещё какая, не так ли?» «Чтобы спокойно спать всю ночь». «Это только сегодня вечером», — настаивала Харпер. «Похоже, вам нужно как следует выспаться. Вы возвращаетесь в дом?» «Да». «Если я вам понадоблюсь, у меня есть телефон». Анна выдохнула. «Полиция здесь для того, чтобы отпугнуть Спенсера». Харпер охраняла дом, охраняла и её. «Хорошо, спасибо». Когда Анна вернулась к дому Авы, у входа была припаркована вторая патрульная машина, а рядом с Сэмом Пирсоном стоял еще один офицер. Когда Анна подошла ближе, он протянул ей руку. «Доктор Шварцман, я Энди Хилл». Шварцман полезла в карман за ключом от дома Авы и протянула его полицейскому. «Мы быстро посмотрим и вернемся». Полицейские начали подниматься по лестнице. «Офицер Хилл!» — крикнул им вслед Шварцман. Энди обернулся. «Не могли бы вы включить свет наверху?» Она указала на дом. «Желательно тот, что в ванной, чтобы было не так...» «Конечно». Она вернулась к взятой на прокат машине и стала ждать. Через несколько минут мужчины появились снова. Энди шел впереди. Он показал ей два больших пальца и вернул ключи Авы. «Готово, двери и окна заперты, дом пуст». Он сделал знак своему коллеге. «Сэм пробудет здесь всю ночь, а я вернусь утром». Она поблагодарила их обоих и поднялась по лестнице к дому Авы, отметив про себя свет в окнах спальни наверху. Но, несмотря на это, оба окна выглядели незрячими глазами, уставившимися в темноту. Оказавшись внутри, Шварцман первым делом заперла за собой дверь и несколько минут стояла в прихожей. Дул лёгкий ветерок, и окна на южной стороне слегка постукивали. Она ляжет спать в берлоге. Но сначала... Ей нужно взглянуть на комнату, где умерла Ава. Инстинкты судмедэксперта неумолимо гнали её туда. Анна не могла оставаться в доме, не осмотрев место, где умерла Ава. Она решительно поднялась по лестнице, но на полпути застыла. Прикрыв нос, попятилась назад и едва удержалась от падения. Адеколон Гуччи. Неужели он был здесь? Но полиция только что проверила дом. Анна спустилась на кухню, проверила заднюю дверь, окна, Входная дверь была заперта, патрульная машина стояла на улице. Впереди сидел офицер, он повернул голову. Живой, бдительный. Чёрт. Анна вновь зашагала вверх по лестнице. Это должно закончиться. Страх, дрожь. «Ты тонешь не потому, что падаешь в реку, а потому, что остаёшься под водой», говорила Ава, цитируя Коэлью. «Пришло время подняться на поверхность и поплыть». Подойдя к комнате Авы, она взялась за ручку, медленно повернула ее и толкнула дверь, но в комнату не зашла, будучи почти уверена. Он стоит там, насмешливо улыбаясь, или прячется за дверью, ожидая, когда она ее закроет. Сердце забилось быстрее. Свяжет ли он ее так же, как Аву? Анна ждала. Три секунды, пять, и вошла в комнату. Пахло горденьей, розовой водой, смертью. на изножье кровати там где были закреплены лигатуры виднелись царапины на изголовье тоже ава сопротивлялась шварцман подняла маркер для обводки улик закатившийся под кровать и повертела его в руке там где полицейские пытались получить отпечатки пальцев преступника но не нашли виднелись остатки порошка просто не были сняты в качестве улик кровать наскора застелена одеялом Анна сняла его и увидела на матрасе, на котором лежала Ава, пятна. Едкий запах мочи, пота, страха. Она вновь набросила одеяло на кровать и натянула его по бокам, чтобы скрыть отсутствие простынь. На бюро стояла фотография Авы и папы в детстве. На туалетном столике лежало серебряное зеркало и щётка для волос, принадлежавшая её бабушке. На серебре была выгравирована причудливая монограмма «Имя Эстер». Анна прикоснулась к холодному металлу, потрогала выгравированную букву. Ее семейный дом осквернен, навсегда связан с ним. Он украл не только ее будущее, у него было и ее прошлое. Он оставил ее ни с чем. Ей не убежать от него. Пока он жив, она будет жить в страхе.